Повторить операцию принцесса не решилась. Кто знает, как подействует сгорание пыльцы забвения внутри организма рыцаря. Хотя на нём и был брослен триварда, но он всё же человек. Ты как пришёл в себя? Осторожно спросила девушка. Кевин потряс головой, вытер мокрые от слёз лицо рукой. Но «Ну, Мрачно пробурчал он: "Надо кое-что обсудить". Юноша взял в руку хвост собаки, почистил им абсолютно чистый ковёр около себя, оттолкнул пса в сторону и распорядился: "Садись". Обалдевшая Эльвигия переглянулась ещё больше обалдевшим псом. Тот торопливо закивал лабастой головой, рекомендуя не возражать. Принцесса послушно села рядом. О чём говорить будем? Мрачная тоска пришла в душе рыцаря на смену тоске вселенской, жалостливой. О Треворде, как у тебя оказались его браслет, меч и кольцо? Как обычно. Боркнул Кевин, Помог ему выйти из жизни, совершив акт милосердия. Это я уже поняла. И кольцо ты мне отдал. Я неверно сформулировал вопрос. Не могу понять, почему духи леса Куши не смогли найти его. Где это было? В логове некромантов. Духи леса найдут в любом уголке земли. Это было под землёй, в трудотоленных шахтах гномов. Вот почему мы его не нашли. Магический фон не говорил ни да, ни нет. До твоего прихода никто не мог сказать, жив он или мёртв. Ты предал его тело огню. Нет. Почему? Я помню ваш обычай, но было не до того, Я с друзьями находился в логове врага. Ушли чудом, обрушив свод и завалив камнями куч этих нелюдей в человеческом обличии. Я даже не знаю, где находятся штольни. Раз нельзя найти тело моего жениха, то я хочу найти хотя бы тех, кто его предал. В этот момент в дверь осторожно постучали. Да, автоматически откликнулась Эльвигия, погружённая в свои мрачные мысли. В опочивальню вошёл эльф. Увидев сидящую на полу принцессу, он нервно икнул. Взгляд вошедшего затормозился на Кевине, и рука сама собой потянулась к поясу. Собаки вскочили на ноги и зарычали, закрывая своими телами рыцаря и принцессу. Эльф дёрнул руку от рукояти меча. Он знал, что куши защищают только своих, но Эльф недоумённо уставился на Кевина. "Владыка леса просит прибыть вас на срочное совещание", растерянно сказал он Эльвигии, переводя на неё растерянный усгалят. Эльвигия поднялась с пола. Я приду на него вместе с кронпринцем дома бездонной реки. Гэвин тоже встал на ноги. Эльф бросил на него изумлённый взгляд и только тут заметил меч Треворда и браслет на руке рыцаря. "Теж вините, владыка, не знал". Эльф прижал руку к сердцу и склонился в почтчительном поклоне. "Я Приму любое наказание, которое вы назначите за мою дерзость. Приказывайте. Да пошёл ты, отдал приказание Кевин, внутри которого продолжала бушевать мрачная тоска. Итак, чтобы я тебя долго не видел. Эльф посмотрел круглыми глазами на Эльвигию. Такого наказания он не знал. Принцессе пришлось пояснить Гронпринц отпустил тебя. Он сегодня в хорошем настроении. Эльфа как ветром вздуло. Слушай, а с какого бадуна, яко он принц? Тревор ты был единственным сыном владык дома бездонной реки. Других наследников у них нет. В этих слутяях его место занимает тот, Кому бывший кронпринц доверяет свой меч и браслет перед смертью? Такое случается редко. А чтобы кронпринцем стал человек, такого не было вообще. Эрвигия нахмурилась. Чую впереди большие проблемы. Однако повиноваться тебе, эльфы дома бездонной реки обязаны. Браслет принял тебя. Так что, кронпринц. Меня зовут Кевин, резко обрывал принцессу юноша, страсующий рыцарь ордена Белого Льва. "Забудь", немилосердно ответила принцесса. "Это раньше ты был Кевин. Забудь это жалкое людское имя. Теперь ты Эль Кевин". Горон принц Домгас Доннерики. Хочешь ты того или нет? Пошли. Нас ждут на совещании. Тебя ждут. Безразлично, поправил принцу рыцарь. Нас. Ты здесь представляешь Домбес Доннерики, с которым у нас намечался союз через наше бракосочетание. Наше? Подпрыгнул юноша. Бэйо и Треворда пошли. Святой Сколёт, помоги мне, простонал Кевин, до которого начало доходить, в какой клубок проблем втянул его Тревор, сучив ему этот проклятый меч. Первый в зал заседаний стремительным шагом вошла Эльвигия в траурной мантии. и застыла у двери. Члены совета встали при её появлении. Мы давно ждём тебя, дочь моя. Владыка величественным жестом предложил дочери сесть на пустоее рядом с ним трон. "Прошу". Принцесса не двинулась с места. Владычица тревожно посмотрела на дочь. "Нам потребуется ещё один трон, тихо сказала Эльвигия, для вестника смерти, моего жениха. В зале на несколько мгновений воцарилось гробовое молчание. Дочь моя, первым нарушил его владыка. Голос старого эльфа звучал сочувственно и мягко. Боюсь, Что горе помутило твой разум? Мы знаем, что ты обязан ему своей жизнью. Он спас тебя от предателей, но смертным презренной расы нечего делать тебе на совете, а уж сажать их на трон. Похожий эльф, принёсший приглашение на совет, буквально понял распоряжение Кевина, чтобы он его долго не видел. Я о том, что принцесса придёт не одна, не доложил. Он не простой смертный, резко оборвала ца пранцесса. Эльфикс сделала пас рукой и около её трона, из пола вырос ещё один. Он кронпринц Доме Бисдоннерики, Хельгевин. Мой жених Треверт доверил ему свой браслет и меч, которым он совершил последние акты милосердия, хотя ему самому в тот момент грозила смертельная опасность. Кевину надоело ждать, когда его пригласят в зал, и он вошёл внутрь. У эльфов отвисли челюсти. Нет, их поразило не такое наглое нарушение этикета, Их поразил эскорт вестника смерти. Спереди и сзади его сопровождали духи леса. Два пса неспешно трусили впереди, два сзади. С пятым мрачным хронпринцем домом бездонной реки шёл в центре. Небрежные теребя его за холку, глаза эльфов впирались в меч Треварда, висевший на его боку. и браслет на правой руке. Эльвигия выглядела не менее мрачной, чем рыцарь. Я бы порекомендовала членам совета поклониться кронпринцу дома бездонной реки. На лицах членов совета юноша прочитал смятение. Поклониться человеку, но как кронпринц он практически представлял мощный эльфийский клан и мог говорить от имени своего владыки. Эльфы один за другим начали склоняться в почтitelном поклоне. На лице одного из них юноша заметил не только смутение, но и искреннее изумление. Заметив, что Кевин смотрит на него в упор, эльф спрятал глаза. Загнувшись в полуклоне чуть не пополам, поднялася царственная чета. "Прошу упростить наскрон, принц. Если бы мы сразу узнали о вашем статусе, приём был бы более торжественным". Владика приложил руку к сердцу и склонил голову. "Извинения приняты", кивнул в ответ Кевин. "Прошу занять почётное место на нашем совете отец эльвиги жестом пригласил юношу занять только что сформировавшийся из веток дерева трон